Приложение номер 4. Выписка из реестра хрономутантов. Кромешники. Наиболее известные из всех хрономутантов, хотя при этом в подавляющем большинстве месяцев регионов о них и не слышали. Представляют собой странный и страшный подвид хомановуса, который способен жить лишь в период полнолуния. Кромешник испытывает постоянный голод по времени и вынужден убивать, чтобы хоть как-то продлевать себе жизнь. Наиболее ценной добычей для них являются лунники. Выпивая их время, кромешник становится полным сил и чрезвычайно опасным. Если кромешник не находит себе пропитания, то не может появляться в этом мире, уходя в безвременье, что многими считается аналогом чистилища. В редких случаях может быть призван из безвременья людьми, знающими его лично или способными позвать особым образом, ритуалом. Большинство кромешников являются дикими, то есть потерявшими разум, больше напоминающими животное, чем человека. Но встречаются экземпляры, полностью сохранившие рассудок. Паутина владеет определенной технологией превращения хомоновусов в кромешника, но даже представители этой организации считают подобную технологию больше чудом, чем надежной практикой. Кромешника можно убить обычным холодным или огнестрельным оружием, Но ввиду огромной скорости перемещения и способности к регенерации это сделать проблематично. Более надежный способ — огонь и особое состояние духа атакующего. Последнее является недоказанным. Однако свидетельства выживших при столкновении с кромешником сходятся в том, что эта тварь боится тех, кто вступает в бой с чистыми помыслами. Самый близкий аналог в мифологии обычников — демон. Юродивы, эпилептики. Хрономутанты, хаотично перемещающиеся между циклами. Редчайшая мутация среди лунников. Различают юродивых с восходящим трендом и с нисходящим. В первом случае мутанта переносит в будущее в линейном времени, во втором случае — в прошлое. Возможна и ситуация смены трендов. В начальной стадии мутации переброска происходит в период полнолуния, позже — совершенно беспорядочно. Прозвание юродивой у этих хрономутантов не случайно. Достаточно быстро они сходят с ума. Если тренд сохраняется, то они могут покинуть пределы человеческой истории в ту или иную сторону. И тогда никто уже не может узнать, какова их судьба. У темпорального дозора есть определенные препараты, способные стабилизировать юродивых, вернуть их в условно-нормальное состояние. Существует гипотеза, что юродивый способен взять под контроль свою болезнь и свободно перемещаться по линейному времени. Примером юродивого предположительно является бабка Анисья. Легенда о ней популярна в сибирском регионе. Якобы она является повивальной бабкой для хомоновусов. По одной версии, ее появление предвещает превращение обычника в лунника. По другой версии, она спасает новорожденных детей лунников и переносит их в другую эпоху. Зачем она это делает, неизвестно. Спящие. Экзотический вариант мутации. Степень распространенности спящих в популяции лунников определить невозможно, так как они тщательно скрываются даже от самих себя. С виду представляются простыми обычниками, однако в полнолуние способны вспомнить о своей сущности хома-новуса. Воспоминание о заключении во временной петле является достаточно мучительным, и они стараются вновь вернуться в состояние забытия. Осознанно или инстинктивно предпочитают жить вблизи настоящего лунника, таинственным образом способствуя его преждевременному старению. Видимо, механизм существования спящих схож с соном у Недаром и спящих, и кромешников именуют вампирами. Выпаданцы. Любопытная категория, условно причисляемая к хрономутантам. Это обычники, почему-то оказавшиеся в другом времени. Кроме самого факта перемещения, выпаданцы ничем сверхъестественным не отличаются. Нагвали. Популярная легенда в латиноамериканском регионе. Якобы лунник в момент перемещения к началу цикла способен создать свою копию — нагваля, которая будет жить в безвремени и каким-то образом оберегать лунника. Распространено убеждение, что лунника невозможно убить, если нагваль продолжает существование. И наоборот, уничтожив нагваля, можно тут же убить и лунника. Доказательств существования подобных мутаций не существует. Наиболее вероятно, что на Гвале это заимствование из местной мифологии обычников.